Глава двадцать восьмая. Девять боевых роботов показались из-за гребня пологого холма. Одновременно они поднимались, словно ракеты в небо, но значительно медленнее. «Решили девять роботов. Судьбе мы вызов бросим», — негромко декламировал Эйден по линии связи. «Но в Бога верил лишь один, и их осталось восемь». О чём во имя Керенского вы говорите? Это осталось у меня с детских лет. Вероятно, из какой-то игры. Гуляли восемь роботов кругом лесная синь. Один споткнулся о пенёк, и их осталось семь. Глупые стишки. Только глупых стишков мне сейчас и не хватает. Избавьте меня от них, Хейден. Хорошо, сказал он. Так, да, давайте делать то, что мы и запланировали. Пора начинать. Что с Террошехом? После того, как он с такой тщательностью вывел из строя свою систему связи, ему остаётся только самому решать, следовать за нами или нет. Они начали медленно двигаться навстречу противникам. Решили девять роботов. Тихо, чтобы не услышал Джоанна, проборчал себе под нос Эйден. Хотя Джоанна долго не соглашалась нарушить боевые традиции, Эйден всё же убедил её, что победить они смогут только совершив что-нибудь неожиданное для врага. Из роботов они выбрали Эйден своего любимого разрушителя, а Джоанна бешеного пса. И теперь, когда они достаточно сблизились с врагом, Его напоразило количество тяжёлых боевых роботов, брошенных против них. Он видел громовержца, двух грифонов, карателя, бешеного пса и Василиска. Некоторые из этих роботов кречеты использовали редко. Их, вероятно, переправили сюда специально для этой битвы или взяли из центра повышения боеготовности на Железной твердыне. Эйден разглядел ещё один разрушитель. Рядом шли более лёгкие боевой орёл и Кусака. Эйден решил выйти на поле боя в относительно лёгком роботе, но не захотел проигрывать противнику в огневой мощи. Он изменил обычное вооружение своего разрушителя, убрав с правой руки ПИИ и поставив на правое плечо установку РДД с большим, чем обычно, боезапасом. Кроме того, он поставил пусковую установку РБД. К сожалению, после этого не осталось места для противоракетной системы, которую он хотел бы иметь в любом случае. Ну что ж, начнём, Джоанна. Вы помните наш план? Разумеется. Кто станет нашей первой целью? Боевой орёл. Он, кажется, опередил всех остальных. Вы согласны? Да, я согласна. Эйден и Жуана сейчас лишь не раз убедились, какой большой у врага перевес в огневой мощи. Сражаться с вражескими машинами по очереди ещё как-то представлялось возможным, но в случае, если они все начнут атаковать, будет просто непонятно, в кого стрелять. Ситуация складывалась ещё хуже, чем, скажем, на мясорубке, где все бились против всех и таким образом имели равные шансы. На испытании отказа действия воинов, выставленных советом, были направлены против того, кто испытание потребовал. Им было совершенно не к чему стрелять друг в друга. Поэтому победить на мясорубке было и в самом деле легче, чем на испытании отказа. Там, сражаясь каждый раз с единственным врагом, можно было надеяться, что остальные также заняты друг другом. А здесь, как бы быстро Эйден и Джоанна не действовали, возможность победить, казалось, просто исключалась. Особенно если учесть, что Тер Рошах отказался биться с ними заодно. Несмотря на все это, Эйден и Джоанна решили следовать придуманному ими плану до тех пор, Пока какая-нибудь неожиданная тактика, употреблённая вражеской стороной, не заставит их импровизировать. Оба нацелились на боевого орла. 60 огненных стрел, сорвавшись с плеч роботов, понеслись к противнику. Он явно не ожидал такого массированного ракетного удара и не сделал ничего. Большинство ракет попали в верхнюю часть корпуса Орла, и после взрывов в броне зияло несколько огромных дыр. От быстро последовавшего второго залпа боевой робот качнулся, некоторое время казалось, что он теряет равновесие, и вдруг внутренности стального гиганта взорвались. Робот упал на землю. По тонкой огненной дуге, взметнувшейся за секунду до взрыва, можно было догадаться, что водитель катапультировался. Другие воины противника, поражённые тактикой, к которой прибегли Эйден и Джоанна, ещё даже не начали боя. "Отличная работа", крикнула Джоанна. "И их осталось восемь", пробормотал Эйден. «Мы воспользовались тем, что противник ошеломлен. Теперь пришла пора струсить. Снова начинаем двигаться!» Тир Рошах наблюдал за тем, как сражаются Джоанна и Эйден с почти академическим интересом. Когда-то он отвечал за качество обучения одного и имел в подчинении другую. Первого противника – Они уничтожили быстро, сами не получив никаких повреждений. Затем, когда расстояние между ними и вражескими машинами сократилось, эти двое неудачников повернулись и побежали. Оба развили большую скорость, причём Мейден ещё и прыгнула перед Джоан. Вражеский каратель между тем, видимо, решил последовать его примеру и тоже совершил прыжок. Весьма грациозный для робота с таким значительным весом. Однако этот прыжок был плохо рассчитан. Каратель приземлился совсем рядом с быстрым бешеным псом Джоанны, которая внимательно за ним следила и открыла огонь, прежде чем его водитель успел сориентироваться. Сероша развернул свою машину, довольно редко используемый квазар и выпустил залп РДД из установки на правой руке, поставленной на место обычного лазера. Ракеты дальнего действия должны были оказаться для карателя неожиданностью, потому что квазары обычно не имели их на вооружении. Траекторию ракет Рошах выбрал правильно. Она была довольно крута, чтобы скомпенсировать малое расстояние до цели, и кроме того... Ракеты приближались к карателю под необычным углом, что без сомнения мешало водителю заметить их вовремя. Между тем, робот уже шатался от выстрелов левого лазера Джоанны, выжигавших на его груди татуировку. Две РДД угадили карателю прямо в верхнюю часть корпуса. В другой ситуации нанесённые повреждения Не вывели бы машину из строя Но сейчас взрывом расколола кабину водителя И тот был мгновенно убит, так и не узнав, кто именно в него попал Бешеный пёс Джоанны продолжал убегать А каратель, напоминавший теперь расколотую раковину, остался стоять на поле боя На некоторое время Террошах оживился Победа над вражеским роботом напомнила ему те дни, когда он сражался плечо к плечу с Романом Матловым. Теперь он сосредоточил внимание на показаниях приборов и бешеным, все, которые выбрали его своей целью и вовсю стрелял по нему из больших лазеров, тоже нанёсших квазару некоторый ущерб. И их осталось 7. Тихо проговорил Лэیدن, заметив, как падает каратель. Вы сделали его вот этими лазерами, капитан Джоанна. Если уж говорить правду, то это не моя заслуга. Она объяснила, что каратель уничтожен прямым попаданием ракет, выпущенных Терророшехом. Спящий гигант проснулся рано, прокомментировал Лэیدن. Он видел, что на квазар Рошаха нацелился бешеный пёс. Этот поединок производил странное впечатление. Бешеный пёс был намного тяжелее квазара, но Тер Рошах имел два преимущества перед противником. Во-первых, он очень опытный водитель. Редко можно наблюдать, как воин его возраста управляет роботом. Во-вторых, Квазар довольно плохо известен воином клана Кречета. Нужно ли нам ему помогать? спросила Жуана с сомнением в её голосе не слышалось ни тени сочувствия к Террошу. Нет, мы не должны тратить боезапас. Нам он не собирался помогать, так что пусть сражается на этот раз один. Достаточно ли далеко мы уже убежали? Вея думает, что достаточно. Наши преследователи разделились на две группы. Я думаю, что сейчас подошло время взяться за первую. Нам нужно, чтобы расстояние между ними ещё больше увеличилось. Поворачивайте вправо. Я к вам скоро присоединюсь. Джоанна с удивлением отметила, как быстро она выполнила приказы Эйдана. Вероятно, он всё-таки настоящий воин. Эйден повернул разрушитель назад и сделал короткий прыжок навстречу двум первым преследователям, одному из грифонов и кусаке. Одновременно он заметил, что два из четырёх других роботов, Громовержец и Василиск, направились прямо за Джоанной. Расстояние между группами роботов становилось больше. В отдалении шёл суровый бой между пешиным псом и квазаром Террошаха. Когда Эйдом приземлился и взглянул на вражеских роботов, ему пришла в голову небольшая вариация на тему тех детских стишков, которые всё время вертелись у него в голове. Семь роботов решили раз на речке поиграть. Нырнули двое в глубину, и их осталось пять хороших пошёл на испытание отказа, не думая о том, выиграет он или проиграет, останется жить или умрёт. Гибель на испытании не казалась ему унизительной. Это было нормально. Воспротивиться решению совета, сразиться в последнем бою и погибнуть вместо того, чтобы доживать бесполезную жизнь погибнуть с честью, а не сгинуть где-нибудь в качестве пушечного мяса. Но ведя бой с бешеным псом, отвечая ударом на удар, он почувствовал, что его жизнь вновь обретает смысл. Теперь ему было даже странно подумать о том, что всего несколько минут назад он был готов умереть. На левый борт квазара он установил импульсный лаз. В данный момент Рошах стрелял попеременно то из него, то из лазеров на руке, стараясь, чтобы оружие не перегрелось. У пилота бешеного пса не было таких ограничений. На его машине стояли две пушки Гаусса, которые каждые 10 минут выстреливали шары из сверхтвёрдой стали размером с дыню. Уже дважды такой шар попадал в машину Рошаха, И теперь у него справа и впереди на корпусе не хватало больших участков брони. Рошаху приходилось держаться к бешеному псу только одной стороной, где броня была цела, и это означало, что он не может использовать ракетную установку на левой руке робота. Описывая круги и петли вокруг своего неповоротливого противника, Рошах почти постоянно находился в движении медленно, но упорно разрушая выстрелами броневую защиту бешеного пса. Пока вражескому воину не удалось еще раз попасть в него, но Рошах знал, что это лишь вопрос времени. Внезапно он понял, что ему следовало бы как-нибудь воспользоваться неподвижностью бешеного пса. «В любом случае, что-то надо делать и как можно скорее», – подумал он. Глядя на серебристую полосу, след снаряда, посланного пушкой противника, который промелькнул возле самой смотровой щели, быстро прикинув расстояние, Эден выпустил залп РБД Гром по Грифону и Кусаки. Он наблюдал, как ракеты падают перед своими целями и взрываются, не долетев до земли. Два воина Уже достаточно сбиты с толку, чтобы попытаться задействовать противоракетные системы, несмотря на явный недолёт. Если кто-нибудь из них что-то и заподозрил, то никак не показал этого. Они не уменьшили своей скорости, как могли бы, хотя и в этом случае по расчёту Эйдена должны были попасть прямо на мины, разбросанные ракетами Гроу. Когда роботы противника ступили своими массивными лапами на усеянную минами землю, три из четырёх ног были мгновенно оторваны взрывами до колен. Кусака рухнул на землю, и под ним взорвалось ещё несколько мин. Водитель без сомнения погиб. Грифон оставался стоять, покачиваясь на одной ноге. С иной неимоверных усилий... Его водитель удалось повернуть машину, чтобы она не упала на мины. Затем грифон тоже рухнул. За секунду до падения пилот катапультировался и наблюдая за его полётом, Эйден вдруг понял, что тот летит почему-то в неожиданном направлении. Получилось так, что он приземлился как раз на краю минного поля. Эйден не желал войны, смерти потому что она была бы бесполезной, но судьба оказалась сильнее его. Как только кресло катапульты достигло земли, на месте приземления сразу же расцвела вспышка взрыва. «Я думаю, что наблюдатели сейчас здорово обеспокоены», прокомментировала по линии связи Джоанна. «Очень скоро численный перевес будет уже у нас». Если эти парни что меня так ут не добьются своего. Кстати, вы обещали вернуться ко мне, не так ли? Ничего не ответив, Эден в два прыжка перенёс своего разрушителя к месту, где Джоан обменивалась выстрелами с Василиском. Громовержец же, известный своей крайней медлительностью, только приближался. Эйден прикинул, что должно пройти еще около двадцати секунд, прежде чем его водитель сможет обрушить на них сильный огонь своего робота. «Мне непонятно, зачем я вам нужен, Джоанна? Только не шутите! Вы знаете, что я не понимаю юмора! А я и не шучу! Я предлагаю вам отвлечь на себя громовержца! С радостью, Джоанна!» Двигаясь навстречу громовержцу, Эйден запел на этот раз громче, чем прежде. Пять роботов, сердитых, в войну играть пытались, и вот на поле боевом лишь четверо остались. Встретив громовержца с залпом РБД, Эйден заглянул в смотровую щель и увидел, что Террошах попал в серьезную переделку с бешеным псом. Рошах должен был предвидеть, что произойдёт. Водитель Бешино, обсав вдруг, направил ствол пушки вниз и выстрелил по правой ступне Квазара. Почувствовав, как задрожала правая нога, Рошах понял, повреждён какой-то важный узел. Теперь нет смысла сражаться один на один с этим роботом, подумал Рошах. Задействовав прыжковые двигатели, Он прыгнул почти на 50 метров и оказался теперь ближе к месту, где Эйден с Джоанной вели яростную битву. Приземлился он, однако, на поврежденную ногу, и Квазар потерял равновесие. Он бы упал прямо на спину, но Рошах, неистово дернув за рычаг управления, сумел добиться того, что робот только опустился на колено, отставив другую ногу в сторону» снова подняв машину на обе ноги, он обнаружил, что квазар слегка покачивается, но вполне управляем. Он просто не мог не быть управляем, потому что к нему медленно, но неуклонно приближался бешеный пиус. Вступив в новую схватку, Гейдон продолжал яростно атаковать. Он выпустил оставшийся РБД «Гром», но водитель «Громовержца» просто направил свою машину в обход образовавшегося минного поля. Эйден понял, что противник, сторонник традиционных методов ведения войны, один из тех, кто упорно сражается и обычно побеждает, проявляя стойкость и решительность. Но это только в том случае, когда... Если ему не встречается через чур смелый или глупый противник. Эйден знал, что он относится к одной из этих категорий, правда, не был точно уверен, к какой. Чтобы избежать перегрева вооружения, водитель громовержца, двигаясь навстречу, стрелял только из двух больших лазеров. Что касается Эйдана, то он тоже не собирался перегревать свои установки в виде дуэли на большом расстоянии. Принять же ближний бой было бы для него просто самоубийством. Видимо, пришло время ещё раз бросить вызов судьбе. Повернувшись прямо к громовержцу, Эйдан увеличил скорость дробота до максимума. Расстояние между врагами быстро сокращалось. Эйден контролировал его, поглядывая на вспомогательный экран. 600 м. 400. Увидев, что Эйден движется прямо на него, водитель граммагерца остановился. Было видно, как над спиной и ногами робота колеблется раскалённый воздух. 350. 200. Громавержец поднял руки, целясь в атакующий разрушитель. Когда восемь лазеров включились на полную мощность, вокруг их стволов возникла сетка статических разрядов. 170, 150. Импульсы разрушительной энергии понеслись от громовержца спустя несколько мгновений после того, как Эйден нажал на рычаговый переключатель. Разрушитель пронёсся над волной страшного огня. Руки громовержца попытались последовать за оторвавшейся от земли целью, чтобы произвести второй выстрел, но было слишком поздно. 17 тонн чистого веса робота Эйдана обрушились прямо на кабину противника. Освободé свой боевой робот от обломков, Эйден продолжал мысленно напевать Четыре робота, смеясь, закусывали в поле, один кусок побольше взял, и их осталось трое. Некоторое время Эйден не мог сообразить, куда ему теперь направиться. Можно было двинуться навстречу Грифону или Разрушителю, пока еще не принимавшему участия в сражении. Может быть, следовало помочь Джоанне, которая сейчас вела бой с Василиском, или Терошаху, робот которого наполовину выведенный из строя, оказался цепенел при виде приближающегося врага. Что хорошего было бы в жизни, если бы она лишала нас ещё и права выбора, подумал Лейден. Терошах действительно оцепенел. Он не только был не способен на какие-либо эффективные действия, но более того, даже не чувствовал своих ног. И дело тут не в ранах. Ни один выстрел бешено пса пока не задел кабину водителя. Вероятно, они онемели из-за того, что Рошах слишком долго сидел в командирском кресле. Сказывался возраст. Бой потребовал концентрации всех его сил. Ему пришлось выложиться до конца. Вероятное утверждение о том, что старые воины ни на что не способны, истинно. Он никогда не хотел признавать, что уже стар, но эта проверка показала его непригодность со всей очевидностью. Он стар и заслуживает смерти. Почему этот бешеный пёс не может сделать выстрела, который прикончил бы его сразу? Рошек закрыл глаза, ожидая, когда всё кончится. Катапультироваться он не собирался. Затем глаза его снова открылись. Так умирать не в обычаях человека клана и не в правилах хорошего воина. Если ему суждено встретить смерть, то он должен сделать это с открытыми глазами. Эйден не знал, следует ли ему сейчас взяться за бешеного пса, атакующего Террошаха. Ноги робота повреждены после прыжка на громовержце. Защита двигателя тоже, кажется, пострадала. Он догадывался об этом, поскольку разрушитель не мог двигаться с большой скоростью. Наконец был израсходован весь боезапас дальнего действия. Остались только РБД и пушка. Атаковав бешено опса с боку, Эйден выстрелил несколько раз из пушки. Он с благодарностью подумал об улучшениях в её конструкции, позволивших увеличить дальность стрельбы, когда увидел, как замечательно разнёс левый борт вражеского робота. В другой ситуации выстрелы из карастрелки были бы не страшнее укусов комара, но Рошах уже пробил ряд глубоких дыр в броне своего упорного противника. Вот из одной, словно из огнемёта, вырвался язык пламени. Бешеный пёс резко остановился. Водитель очевидно решал вопрос, от чего начался пожар. Эйден вдруг понял, что не знает, какие действия он должен предпринять дальше. Вражеский воин сейчас восстановит управление роботом и продолжит бой. Вот-вот сюда доберутся два оставшихся противника. Поединок Джуанны скоро закончится, и неизвестно, победит она или нет. Слишком многое влияло на исход битвы. И еще не было найдено единственно верное решение. Эйден хотел выругаться, но единственным серьезным ругательством у воинов клана было «грязный ублюдок». А жизнь с вольно рожденными отучила его употреблять эти слова. Испытание отказа показалось ему несправедливым. Они втроем начали бой с девятью и уже уничтожили пять. Пять впечатляющая цифра, но на испытании отказа можно победить только уничтожив всех противников. Они уже продвинулись к заветной цели, но всё же пока не добились победы. Кроме того, именно на этом испытании решалось, сможет ли Эден принять участие в борьбе за родовое имя. Сжев зубы от ненависти к беспощадной судьбе, Эйден направил машину к бешеному псу. После нескольких серий выстрелов из пушки, к удивлению Эйдена, у пса опустилась правая рука. Эйден попал в какой-то важный механизм, скорее всего, в правый пучок макросухожилий. И это вывело руку из строя. Бешеный пёс С диким видом, будто подтверждающим его прозвище, резко развернулся к Эйдену. «Будьте осторожны, Эйден!» – раздался по линии связи голос Джоанну. «Вам сейчас нельзя выходить из игры! Ваш робот выглядит так, будто вот-вот развалится! Сделайте обман и маневр или что-нибудь в этом роде! Я тем временем займусь другим!» «Что случилось с Василиском?» «А вы как думаете?» Я его прикончил. Теперь нас столько же, сколько и врагов. Трое против троих. Разумеется, два из них ещё только вступают в битву, и у них совсем не израсходованы энергия и боезапас. Эйден забыл, что было дальше в детском стишке, который он всё время напевал, и легко придумал продолжение. Один из роботов троих скрипел едва едва. Какой-то винтик подкрутил, и их осталось 2. Эх, если бы с такой же лёгкостью он мог раздобыть оружие. Сочинять дурацкие стишки очень просто, но бой с роботами это совсем другое дело. Тирошек теперь жалел о том, что вывел из строя аппаратуру связи. Ему отчаянно хотелось узнать координаты места, где сейчас ведётся бой, но он не мог этого сделать. Вероятно, с ворливостью ещё одно свидетельство старости. С тех пор, как его робот упал на колено, Рошах всё видел в непривычном ракурсе. Все предметы, находившиеся снаружи, казались ему наклонёнными. На премьере 2 сорожающихса робота, которые, как точно он знал, сохраняли вертикальное положение, выглядели накренившимися вправо. Роша видел, что бешеный пёс собирается прикончить разрушитель. Если бы разрушитель только что вступил в битву, эта попытка была бы, конечно, обречена на провал. Бешеный пёс серьёзно повреждён во время боя с Терошахом и поединка с Сейданом. Такой робот, независимо от его типа, можно легко уничтожить. На вспомогательном экране, который Рошах теперь использовал как обзорный, он видел наступавших противников и робота Джоанны, двигавшегося к ним, хотя между ними ещё было довольно большое расстояние. Повернувшись навстречу разрушителю, пёс выстрелил из оставшейся в его распоряжении гауссовой пушки. Разрушитель пошатнулся от прямого попадания, и по тому, как осветилось изнутри его кабины, опытный Терроша определил, что в тепловом экране двигателя пробит обрёж, и часть тепла от ядерного синтеза питающего БМР энергии просочилась внутрь. Вероятно, именно поэтому Эйден начал отходить от места боя. Слишком большое число повреждений вместе с перегревом могло привести к взрыву. Ладно. По крайней мере, бешеный пёс отстал от его ковазара. Рошах поклялся себе, что никогда больше не сядет в кабину этого робота. Выбор его был ошибкой. Рошаха привлекла маневренность этой машины, но он не учёл малую боевую мощь, которая его и подвела. Конечно, тогда он не заботился о победе, но всё равно для битвы, в которой одному придётся сражаться против троих, выбрать Квазар просто самоубийство. Маневренность лишь отдаляла окончательное уничтожение, и в этом не было никакого смысла когда бешеный пёс снова обратит на машину Рошаха внимание, достаточно будет одного хорошего залпа и квазар опрокинется. Затем Рошаху пришло в голову, что совсем не обязательно бездействовать, стоя на месте. Итак, что у него осталось? Все ракеты выпущены, левый лазер выведен из строя. Действуют только лазеры средней мощности на левой руке. Ими можно углубить пробоины в повреждённой броне другого робота. Вот, пожалуй, и всё. Несмотря на скудный боезапас, Рошах решил действовать. Настоящий воин всегда сражается, обходясь тем, что у него есть. Рошах включил все 6 средних лазеров и направил четыре из них на различные поврежденные места брони Бешеного Пса, а оставшиеся два на пушку Гаусса. Разрушитель уже вывел из строя правую руку Пса, и нельзя было не поддаться искушению разрушить левую. Теперь по Бешеному стреляли с двух сторон. Он быстро прицелился в Квазар и выстрелил из пушки. Террошах почувствовал, что его робот угрожающе накренился. Еще один меткий выстрел противника, и его мучения кончатся. Но Эйден, отколов большой кусок брони бешеного пса, выстрелом из скорострелки снова отвлек на себя внимание вражеского водителя. На основном экране Рошах увидел, что два свежих робота приблизились на расстояние выстрела. Грифон чуть не опрокинул разрушителя Идена импульсом ИСП и ИП повышенной дальности. Рошах, сделав ещё один выстрел по бешеному псу, не дал ему нанести решающий удар. Водителю тяжёлого робота пришлось снова на него отвлечься. Зная, что его машине больше не выдержать, Тер Рошах легонько коснулся рычага катапультирования. Хотея поклялся не использовать его, даже если бы ему грозила опасность сживьём сгореть в кабине. Но вдруг, совершенно неожиданно, бешеный пёс взорвался. В него попала серия ракет, выпущенная кем-то позади Рошаха. Это могла быть только Джоан. Если воин из бешеного пса останется в живых, что мало вероятно, Он без сомнения будет жаловаться на то, что его атаковали сразу трое. Затем робот Рошаха внезапно сдвинулся и опустился ниже. Вероятно, от попадания, которого он не заметил, вторая нога согнулась в колене. Теперь Рошах сердито подумал, что на этом испытании он теперь не сможет сделать почти ничего, что прибавило бы ему чести. И мало того, что сражения теперь должны были вести Эйден и Джоанна, так еще ко всему прочему его робот остался стоять посреди поля коленно преклоненным, как будто на молитве. — Как глупо мы с моим квазаром должно быть выглядим! — совсем расстроился Рошах. Два робота, сойдя с тропы, увидели обрыв. Один сломал себе хребет, другой остался жив. Услышав недовольное ворчание Джоанны, Эйден догадался, что декламирует свои стишки вслух. «Смотрите!» — сообщила Джоанна. «Теперь перевес уже на нашей стороне. Нас трое, а их двое. Джоанна!» Робот Тер-Рошаха не может не то что двигаться, но даже стоять. Сказав, что перевес на нашей стороне, вы этого не учли. Возможно. Но Тер-Рошах все-таки еще не окончательно выбыл из игры. Я согласна, что достаточно толкнуть его робота пальцем, и он упадет. Но пока сохраняя вертикальное положение, он считается непобежденным. Впрочем, мы и достигли равенства, это уж точно. Капин Аэдон опять вздрогнул от попадания из П и игры фона, и даже в его прямой голове зародилось сомнение в том, что он сможет победить эту большую и грозную машину. Возможно ему лучше капитулировать. Объявив своё решение, совет формально не приговорил их к смертной казни. Возможно, они просто переведут и его в низшую касту. Нет, черт возьми, нет, это было бы ничуть не лучше. Более того, это самое худшее, что можно себе представить. Надо продолжать бой. Лучше умереть, чем капитулировать, особенно в ситуации, сложившейся теперь. Вдруг в робота Джоанны... Опали ракеты выпущены вражеским разрушителем. На корпусе её машины сверкнуло пять разрывов. У меня осталось совсем немного боеприпасов, Эйден. Я знаю, можете совсем не отвечать на огонь разрушителя. Придёт время, и я займусь им. Сейчас наша главная задача Грифон, и мы решим её вместе. Я не понимаю, как мы это сделаем. У меня, кажется, есть план, но сейчас нет времени его рассказывать. Капитан Джоан, атакуйте грифона. Используйте все имеющиеся средства, все ракеты, вообще всё, всё, что у вас осталось. Главное, отвлеките его внимание от меня. Я же сказала, У меня кончается боезапас. Мне не справиться в одиночку с грифонам. Тем более, что он только что вступил в бой, не получил ещё никаких повреждений и не истратил ни одного заряда. Не надо никаких логических соображений. Делайте, что я вам говорю. Да он же меня просто разорвёт в клочья. Точно. Держите вашу руку на кнопке катапульта и катапультируйтесь, когда я вам об этом скажу. Давайте. Эй, Дэн, если это, давайте. Джона, проворчав что-то себе под нос, направила бешено опса на грузного грифона. Соответствуя приказу, она стреляла из всего, из чего ещё было можно. Её руки бешено дёргали рычаги управления. Однако только несколько выстрелов попали в цель, и даже они нанесли врагу очень незначительный ущерб. Водитель Грифона, наверное, подумал, что его атакует воин, спятивший с ума. Приближаясь к противнику, робот Джоанны получал удар за ударом по торсу и конечностям, но это ее не останавливало. Левое колено робота разлетелось вдребезги. Джоанне чудом удавалось сохранять вертикальное положение, но она продолжала атаковать. Броня летела с груди робота, как перья с линяющей птицы. Двигатель перегрелся до опасного уровня, и все же Джоанна двигалась дальше. «Эй, Дэн, я подошла к нему близко, у меня...» «Ближе!» Джоанна бросила машину дальше чувствуя, что она качается и может вот-вот развалиться. С робота слетело ещё несколько листов брони. Эйден, я больше ничего не могу сделать. Всё моё оружие. Продолжайте наступать. Подойдите ещё ближе. Чёрт, возьми, я уже и так подошла практически вплотную. Ещё несколько метров, совсем чуть-чуть. Водитель Грифона теперь просто играл с ней. Он был уверен в своей победе. У него возникло чувство, которое всегда возникает у воинов, когда противник не может ответить ударом на удар и с каждой секундой теряет последние силы. «Эй, Дэн, двигатель слишком перегрелся. Я уже начинаю плохо себя чувствовать. Мне нужно...» Ещё 2 секунды, продолжай идти. Ещё немного. Хорошо. Всё, Джоанна, катапультируйтесь. Ей не нужно было повторять дважды. Спустя мгновение Джоанна уже летела в кресле катапульты над головой грифона. Одновременно Эйден выпустил 6 RBD. Бешеный пёс стал теперь медленно заваливаться вперёд. Он находился между разрушителем и Грифоном, как раз там, где Эйден и желал его видеть. Если бы Грифон имел противоракетную систему, то бешеный пес все равно заслонил бы его от летящих ракет, но сейчас это не имело значения. Ракеты были нацелены отнюдь не в Грифона. Они летели прямо в спину бешеного пса Джоанны» пёс взорвался и потонул в кроваво-красном грибовидном облаке на несколько секунд загрызшим грифона ударная волна и разлетевшиеся обломки раскололи кабину грифона и расплющили водителя в лепёшку грифон и бешеный пёс превратились в одну дымящуюся груду обломков Техникам пришлось бы провозиться с ней несколько недель, чтобы определить, какому роботу какой обломок принадлежит. Эйден видел, как в отдалении мягко приземлилось кресло Джоанны. Яростно разорвав стропы опустившегося сверху парашюта, она выбралась из-под него. Было очевидно, что с ней всё в порядке. Эйден мог заняться последним оставшимся противником. «Разрушителем». Робот неподвижно стоял в нескольких сотнях метров от Эйдена. Так как он до сих пор не участвовал в бою, его боезапас был еще совсем не использован, а корпус не поврежден. В предстоящем поединке перевес был явно не на стороне Эйдена. «Но какое значение имеет теперь перевес?» – подумал Эйден. Они начали втроём против девяти, а теперь всё должно решиться в последней драке один на один. Теперь Рейден совершенно успокоился. Большую часть времени с тех пор, как стал воином, он управлял именно разрушителем. Он знал всё, на что способны эти машины. Ни один воин на этой планете, а может быть и во всём скоплении принадлежащих клану Миров, не смог бы победить Эйдана на этом роботе. Приготовившись к смертельной схватке, он направил свой разрушитель навстречу противнику. И если бы Эйдан был из тех воинов, которые смеются перед тем, как в следующий момент окончательно поразить врага, то он рассмеялся бы прямо сейчас. Двигаясь навстречу победе, он тихонько напевал себе под нос. Последний робот, разозлясь, вступил в жестокий бой.